Глава двадцать 26. Определить в какой стороне северо восток нетрудно, когда стоишь у себя в саду. Но после двух часов ходьбы под проливным дождём Джорджиана не смогла бы даже найти берега у лужи. И увы, как раз в луже она и стояла по самой щиколотке. Платье прилипло к телу, волосы превратились в кучу мокрых щупалец, которые приходилось постоянно убирать с лица, чтобы хоть что-то видеть. Если бы Джорджана пошла по дороге, то рано или поздно куда-нибудь добралась бы, но в приступе паники она неосмотрительно решила выбрать более короткий путь, позволяющий выиграть время и избежать преследования. Джорджане приходилось гулять по лесам и лугам рядом с домом Бёртонов. Там она знала множество удобных тропинок. Но здесь, вдали от человеческого жилья, Куда ни кинь взгляд, лишь вздымались холмами вересковые пустоши. Не самое, воодушевляющее зрелище. Дождь, который Джорджана посчитала скоротечным летним ливнем, и не думал утихать. Злости и обида, что гнали её вперёд первые двадцать минут, обернулись безнадёжным отчаянием, стоило ей понять, что бежать она уже не в силах. Теперь Джорджана брела по грязи с нарастающей тревогой, подозревая, что совершила ужасную ошибку. И главное, пора было признать, что она не имеет ни малейшего представления, где оказалась. Пару раз девушке удалось разглядеть между тучами слабый проблеск солнца и сориентироваться по нему. Но если вдуматься, Джорджана не была абсолютно уверена, что дом Бетти находится на северо-востоке. Его определённо следовало искать в восточном или околовосточном направлении. Но Джерджан быстро осознала, что для осуществления одиночного путешествия под подждём этих следопытских знаний недостаточно. Она рассчитывала на стремительный побег, надеялась, что к этому времени уже будет сбыться и всё прояснится. Вместо этого она окончательно и бесповоротно заблудилась на пустошах. Теперь оставалось лишь идти вперёд и занимать себя только мыслями. Джорджиана понимала, почему Фрэнсис так разозлилась. Она могла лишь представить, как всё выглядело с точки зрения подруги и каким вероломством показалось ей увиденное. Возможно, Фрэнсис и перегнула палку, отправившись к миссис Бёртон, даже не потребовав у Джорджаны объяснений и попытавшись разрушить её жизнь при помощи лжи и клеветнических обвинений да еще и перед ее родителями Но ее терзала обида страшная обида Джорджана всем сердцем надеялась, что сможет увидеться с подругой, все разъяснить, рассказать о том, как ей открылась подлинная сущность Джерри Майе. И чего это стоило? Родители не могли придумать худшего момента, чтобы заглянуть на чашечку чаю. Джорджан решила не огорчаться из-за того, что не оправдала их ожиданий. С огромным облегчением она призналась себе в том, что, говоря по правде, это они долгие годы обманывали её ожидания. И отплатив им той же монетой, она лишь восстановила справедливость. За одно лето Бёртоны сумели сделать для Джорджанны больше, чем отец и мать за всю свою жизнь. И именно о миссис Бёртон, думала сейчас Джорджанна, А потом, как тётя застыла в углу столовой, потрясённая, безутешная. Родители пусть катятся ко всем чертям. Если она доберётся до дома Уолтерсов, Бетти расскажет миссис Бёртон, что произошло на балу. Даже если родители твёрдо уверились в том, что Джорджиану нужно запереть в монастыре, дядя и тётя будут знать правду и, возможно, сумеют убедить их не поступать с дочерью по средневековым обычаям. Джорджиана со стыдом подумала, что если она хочет помириться с миссис Бёртон, придётся быть с ней почти безупречно честной. И только надеяться, что лёгкое пьянство и курение, и недозволенные поцелуи, если Джорджана осмелится в этом признаться, тётя сочтёт деяниями менее ужасающими, чем блуд и попытка убийства. От мыслей о тех самых недозволенных поцелуях Джорджиана должна была бы воспрять духом. Однако вместо этого она ощутила лишь прикосновение ледяных пальцев тревоги и сожаления. Всё смешалось. Запах апельсинов. Рука Томаса нежно касается её подбородка. Лицо Томаса, смотрящего на упавшую Бетти. Пальцы Джерримаи всё больнее и больнее впиваются в её кожу. Джорджиана хотела рассказать Томасу, что произошло на балу. Раскрыть всю правду без утайки. Но это означало, что придётся рассказать и о Джерри Джерримае. Чего ей стоило поведать об этом даже Бетти? Я чудовищно запуталась, В отчаянии подумала Джорджана. Всего три коротких месяца назад она преисполнилась бы восторга и ужаса, узнав, что предстоит ей этим летом. Теперь же посреди вересковой пустоши, располагая бесконечным запасом пространства и времени, чтобы обдумать, как она дошла до такой жизни. Джорджиана, наконец осознала, что натворила. Она была плохой подругой Бетти, которая лишь нуждалась в компании. Она была плохой подругой Фрэнсис. Да, мисс Скембл вела себя не лучшим образом, но она тоже нуждалась в утешении и в поддержке. Эдгар Джейн бросила её в самый тяжёлый час. Фрэнсис была права. Джорджани действительно, пусть на несколько мгновений, случалось воображать, как она становится важной особой. Она представляла, как осенью будет вращаться в лондонском обществе. Там её ждёт грандиозный успех. И никто даже не вспомнит, что ей там не место. Она представляла, как власти и влияние сами поплывут к ней в руки, какими смехотворными казались сейчас эти мечты. Джорджа никогда не сумела бы стать второй Фрэнсис Кэмбл, научиться так искусно угадать и плести интриги, даже несмотря на свое умение бросать подруг на балу. Все, что Томас сказал о ней, было ужасной правдой, от первого до последнего слова. Польза от подобного самокопания, конечно же, не было никакой. Если Джорджане предстояло погибнуть на пустошах вследствие дождя и острой нехватки здравого смысла, от одной мысли о том, как тяжело будет всё исправить, было впору сдаться. рухнуть лицом в траву, чтобы не подняться уже никогда. Но Джорджиана стиснула зубы и с упорством солдата на марше побрела вперёд. Не имея ни малейшего понятия, куда направляется. Напитая слабую надежду, что, в общем и целом, она идёт правильно. Когда начали сверкать молнии, Джорджана уже почти добралась до небольшой рощицы. Деревья скрипели, пытаясь удержаться на крепчающем ветру и раскачивались словно под ударами невидимого противника. Вместе с молниями пришёл гром. Прокатился по тёмному небу казалось, над самой головой Джурджаны, заставив ее ахнуть. Джурджана точно помнила, что во время грозы опасно возвышаться посреди местности. Однако прятаться под чем-либо возвышающимся посреди местности, скорее всего, тоже весьма опасно. И она с подозрением посмотрела на еще недавно казавшиеся спасительными деревья и решила довериться им, рассудив, что в противном случае утонет. Сев на корень, который был чуть менее мокрым, чем остальные. Девушка распрямила гудящие от усталости ноги и стала ждать, когда непогода пройдёт. Джорджиана вдыхала запахи мха и влажной земли, наслаждаясь относительным спокойствием после нескольких часов сражения с завывающим ветром, грозившим вырвать последнее дыхание из её лёгких. Гром всё гремел, Дождь лил не переставая. Однако в воздухе висела густая, липкая летняя жара, и даже насквозь промокшее платье не помешало Джорджане задремать. преклонив голову на жёсткую подушку из коры, и чувствуя, что её запас физических и душевных сил исчерпан окончательно. Она проснулась в панике, когда оглушительный раскат грома словно всколыхнул под ней землю. Открыв глаза, Джорджана увидела в небе новые молнии. Не так далеко от её убежища снова прогремел гром. Джорджана поёжилась. Воздух стал заметно прохладнее. и с ужасом осознала, что вокруг стемняло. Невероятно, но лишь сейчас девушке пришло в голову, что она в нешуточной опасности. Если она не сумела найти дорогу при свете дня, как это удастся ей ночью? И как её смогут найти, если она сама не знает, где находится? Теперь Джорджане оставалось только горестно сидеть под деревьями, ожидая рассвета, и изо всех сил надеясь, что она правильно помнит. Волков в Англии не осталось. Будь у неё силы, она бы заплакала. Довольно сентиментальный способ встретить свою судьбу, подумала Джорджане. В конце концов, ей всегда хотелось сыграть главную роль в какой-нибудь грандиозной, захватывающей пьесе. Но все же не с таким финалом. Она пребывала где-то между сном и явью, когда услышала странный звук, исходивший, похоже, не из мира грез. Звук становился все громче. Поняв наконец, что это такое, Джорджана расцарапала руки о шершавые корни, спеша скорее подняться на ноги. Рассвет только начинал заниматься. и В сказочном розовом сумраке по пустоши прямо к ней скакал лёгким голубым гнедой конь. Ноги его были забрызганы грязью, а к его шее пригнулся всадник. Джорджиана подняла ослабевшие руки и попыталась закричать, но голос замер в горле. К счастью, всадник не нуждался в приглашении. Он остановился перед деревьями. Быстро и ловко соскочил с коня и снял закрывавшую лицо шляпу. <связывая> Ничего умнее Джорджиана сказать не могла. О, до да чего невероятно. Невероятно нелепо встретить тебя здесь. Это был Томас Хаксли, насквозь промокший, в грязи с ног до головы. И на лице у него застыло выражение столь мучительной тревоги что все те жалкие остатки мужества, которые Джерджани удалось сохранить до этого момента, немедленно покинули её. Она набрала в грудь воздуха, готовясь сказать какую-нибудь глупость, может быть: "И часто ты тут прогуливаешься?" Но вместо этого разразилась с жуткими, оглушительными, вне всякого сомнения, безобразными рыданиями. Томас шагнул к ней, распахнув объятия, и Джорджана упала в них, дрожа от холода, усталости и внезапного облегчения. Томас долго, очень долго не отпускал девушку. А отпустив, снял свой перепачканный сюртук и бережно накинул ей на плечи. Закутавшись поплотнее, Джорджана вернулась к деревьям и снова опустилась на сплетенные корни. Подрагивая, она ждала, пока Томас позаботится о своей лошади все мгновение проведённое без его прикосновений теперь казалось страшной мукой и когда томас сел рядом с ней джорджана молча протянула к нему трепещущую руку и чуть не умерла отчасть я ощутив как его тёплые под тканью перчатки пальцы переплетаются с её пальцами она взглянула в глаза томаса и на секунду Все трудности словно разрешились сами собой. Как просто. Как хорошо и приятно просто сидеть вот так. Держать его за руку и встречать рассвет. Каким бы грязным ни был Томас, Джорджана понимала, что по сравнению с ним выглядит как садовая скульптура, изъеденная плесенью. Внезапно смутившись, Джорджана отвернулась, и Томас, словно прочитав её мысли, предложил ей свой платок вытереть раскрасневшееся залитое слезами лицо. Как? Как ты сумел меня найти? спросила девушка, успокоившись и смахнув с носа особо привлекательную соплю. Это единственная роща на много миль вокруг. По правде сказать, ты сидела под единственным заметным ориентиром в этой местности. Труднее было бы тебя не найти. «А, да, точно, пробормотала Джорджиана. Но как ты здесь оказался? Миссис Бертон вы пришла к заключению, что тебе грозит смерть. Утром я заглянул к мисс Уолтерс, справиться о её здоровье. И застал там твою тётя и двух людей, назвавшихся твоими родителями. Они заявили, что ты пропала несколько часов назад. и они отправились к Уолтерсам, чтобы проверить, не у них ли ты. — Бетти и твоя тётя были в совершенной истерике. Воспоминание заставило Томаса болезненно скривиться. Но мгновение спустя он стал серьёзным. Тебе сказочно повезло иметь такую добросердечную подругу, как Бетти Уолтерс. — Я знаю, вздохнула Джорджиана. — Я ужасно обошлась с ней, Томас. Я осознаю это. Я попросила у неё прощения, но этого мало. Я буду словами и делами доказывать своё раскаяние, пока она не станет мне доверять. Тогда на она ты был прав. Бати Уолтерс настоящий друг, а я повела себя как законченная мерзавка. Я проявила непростительную слабость духа. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы такого больше не повторилось, потому что не таким человеком я хочу быть. Ну что же, Томас вздохнул и слабо улыбнулся, словно не понимая, как он мог паститься на такую идиотку. Рад это слышать. Я совсем недавно принял решение полюбить тебя всем сердцем, и было бы досадно отменять его так скоро". От облегчения у Джорджаны снова потекли слёзы. Сморгнув их, она улыбнулась дрожащими губами. "Я не могу. Не могу винить тебя за то, что ты плохо думал обо мне. Я наделал столько ужасных ошибок. А они... А миссис Сёртон сильно рассердилась. Нет, она была лишь встревожена, ответил Томас. Мы все были встревожены. А мои родители? спросила Джорджана еще до того, как Томас ответил. Догадалась обо всем по его нахмуренному лбу да, пожалуй. Они выглядели немного рассерженными. Я вовсе не пыталась, не знаю, свести счёты с жизнью или что-то вроде того, робко сказала Джорджиана. — Я просто оказалась в затруднительном положении и не знала, что делать. Собственно говоря, я направлялась к Бетти. А я Ладно. Я не очень хорошо определяю стороны света. Как думаешь, где ты сейчас? спросил Томас и Джорджиана огляделась вокруг, словно сегодня пустоши могли дать ей ответ, которого не дали вчера. "Ну, милях в пяти на северо-восток от дома Бёртонов", с надеждой предположила она. Томас рассмеялся, но без злорадства. "Ты всего в двух милях от дома. Ты заплутала и могла бы так ещё целый день бродить по пустошам". Джорджиана вздрогнула от мысли о такой перспективе и порадовалась, что провела неуютную ночь в объятиях древесных корней, а не ковыляя во тьме навстречу встрече неизбежной погибели. Спасибо за то, что разыскал меня, несмотря на, ну, несмотря на всё, что было. Я уже убедился в том, что ты не можешь не добраться до дальнего конца сада, не спуститься в винный погреб, не подвергая себя смертельной опасности. Я понял, что кто-то должен попытаться вернуть тебя домой, пока ты не сорвалась с сутьсяса. Томас сжал руку девушки. Почему ты так торопилась к мисс Уолтерс? Этого мне твоя тётя растолковать не смогла. Джорджиана вдохнула поглубже и торопливо заговорила. Фрэнсис. В общем, она всё поняла не так. Она подумала, что я хочу навредить ей. И Вместо того, чтобы поговорить со мной об этом, сразу приступила к осуществлению мести. Она ужасно болгола меня перед тётей и перед родителями. Они хотели отослать меня, потому что решили, решили, что я совсем пропащая. Я знаю, почему Фрэнсис разозлилась. Я правда понимаю. Но если бы она дала мне хотя бы пять секунд, чтобы объясниться. Она подумала, что я спуталась с Джерри Майей. И как только можно было вообразить, я такую глупость. Что теперь поделаешь? Если бы она не увидела меня с ним в оранжерее. В оранжерее. Тихо переспросил Томас. В голосе его звучала тревога. Джорджиана собралась с духом. Она понимала, что Джеримей в этой истории злодей, но все равно боялась начинать рассказ. Особенно ту его часть, в которой Джеримей схватил ее. Джорджанов внезапно осознала, что это произошло всего в нескольких футах от того места, где она предавалась поцелуям с Томасоном. Она не хотела прослыть маниакальной оранжерейной целовачицей. Я искала Сесилию, но вместо Сесилии нашла его. И я не поняла, насколько он пьян. Если бы поняла, то сразу ушла бы, честное слово, но нет. Девушка покачала головой. Мне надо было ему этого делать. Я пыталась вырваться, я правда пыталась, но было слишком поздно, и он схватил меня. И случилось то, что случилось. Он бы меня не отпустил. Что он сделал? Медленно проговорил Томас. Джорджиана поморщилась. Я правда не знаю, как такое принято именовать. Украденный поцелуй? Подобное, должно быть происходит с девушками сплошь и рядом, но в общем, я не хотела этого, Томас. И думаю, поцелуем он бы не удовлетворился. Он сделал мне больно. Он не желал останавливаться и тут слава богу, ему помешали. Но это было поистине, это было страшно. Это было, в общем, не как с тобой. Не произнося ни слова, Томас смотрел на их переплетённые пальцы. Тем дольше длилось молчание, тем на спокойнее становилась Джорджана. Она хотела заставить его сказать хоть что-то, но сдержалась. Я убью его, тихо произнес Томас, не поднимая глаз. Нет, не убьешь». Джорджана чуть вдавила свой большой палец в его ладонь. И Это, кажется, помогло Томасу прийти в себя. Нет, не убью. Согласился он. Вздохнул. Покачал головой и наконец взглянул на Джорджану. Но, господи, кто-то должен это сделать. С тобой он не поранил тебя. С тобой всё в порядке. Немного поранил. Не знаю. Даже если сейчас со мной не всё в порядке, то скоро будет ответил Джорджанн, не касаясь пальцами шеи. И надеясь, что всё так и получится. Я знал, что он пропащий человек, со злобой сказал Томас, но не думал, что настолько. Возможно, всё это время его пороки были прямо у меня перед глазами, но я не замечал или не трудился замечать. Кто-то должен это сделать. Преподать ему урок. Прошу, не надо. Джуджана попыталась разрядить обстановку. Правда, не стоит. Бетти говорит, в тюрьме не дают мыло. Томас не засмеялся. Он внимательно смотрел на девушку, выискивая следы насилия. Джуджана заметила, как его взгляд скользнул по вырезу ее платья. Невыносимо нежным движением Томас слегка отогнул ткань, обнажив кожу. Джорджана еще не проверяла расцвели там синяки или нет. Она не хотела обнаружить на себе отпечатки руки Джерри Май. Но потому как помрачнел Томас, стало понятно. Отпечатки остались. Джорджане почему-то стало неловко. Стыдно. Как будто синяки были свидетельством ее проступков. Но подняв глаза на Томаса, она увидела, что тот готов заплакать. Она коснулась рукой его лица, пытаясь утешить. И он бережно поднёс её ладонь к губам и поцеловал кончики пальцев. "Прости меня", сказал Томас, прикусив губу. Джорджиана на несколько мгновений задумалась. "Он ведь спал с Франсис», — наконец сказала она негромко. "Я не думаю, Я не думаю, что она этого хотела. Вряд ли. Томас резко втянул воздух и медленно выдохнул. Я должен был. Если бы я был внимательнее. Если бы не замыкался так в себе, то, возможно, смог бы предотвратить это. Ты, мисс Хэмбл, сколько еще людей пострадало из-за того, что я не сумел понять, в кого он превратился? Люди пострадали из-за него, Томас, сказала Джорджана. Не из-за тебя. Ты не обязан спасать всех. Она ласково коснулась его руки. Хотя с моим спасением ты сегодня справился великолепно. Теперь, если только мне удастся убедить миссис Бёртон, что я не действовала без разбору со всеми мужчинами в округе. Изумлённый Томас хохотнул, чего ночива Джорджана и добивалась. Не сомневайся, в эту самую минуту Бетти прикладывает все старания, чтобы восстановить твое доброе имя, хотя дело это для нее нелегкое. Когда её уходил, бедная девушка от волнения, едва могла связать два слова. Надо ее выручить, сказала Джорджиана. Томас кивнул. Он уже собирался встать, но вдруг передумал. «Джорджиана, я должен предупредить тебя. Я больше не могу смотреть на этот проклятый спектакль. Не могу смотреть, как люди лгуто набиваются до полусмерти и подбивают друг друга на новые и всё более кошмарные подвиги. Я не в силах больше выносить этого. Я не могу. Я вижу своего брата Джорджиана каждый раз. Я вижу всё, что потерял. Я думал, что если расстанусь с Деремайей, Если расстанусь со старыми друзьями, то потеряю последний осколок безумно дорогой мне жизни. Но теперь я вижу, что потеря не Прежнего меня больше нет. И я не буду оскорблять память Эдварда, притворяясь, что это не так. Я Я должен научиться сам распоряжаться своей судьбой. Он выглядел несколько обеспокоенным. Словно ждал, что Джорджиана заявит, что ни за что на свете не откажется от праздников, интриг и высокосветской беспечности, которые уже почти свели ее в могилу. "Знаешь, я тоже изрядно устала от всего этого", сказала Джорджиана. "Должна признаться, я была бы счастлива встретить конец лета, играя в карты с Бетти, если только она согласится". Подрёмывая и наслаждаясь тишиной и покоем, Не могу представить более отрадной картины, сказал Томас, мгновенно повеселев. «Почти, иногда за ужином я могу позволить себе бокал вина, предупредила Джорджана. Я могу даже чуть-чуть напиться, если придется выслушивать рассказы миссис Бёртона на тонкостях выращивания пастернака. Но, честное слово, Томас, тебе не нужно беспокоиться. Непростая задача. Ведь ты мастерица причинять беспокойство, ответил он, и взяв холодные ладони девушки в свои, погладил большими пальцами запястье, где бился пульс. Георгиана на мгновение испугалась что лишится чувств от всепоглощающего блаженства, но потом решила, что это было бы верхом нелепости. Разумеется, от моих желаний будет мало толку, если родители всё же уволокут меня в монастырь замаливать грехи, вздохнула она. Томас привлёк её к себе. Тёрджана прижалась к его груди. Удивительно, но покрывавший их обоих толстый слой грязи нисколько её не раздражал. Пусть только попробуют. Пока Томас говорил, его губы щекотали лоб девушки. Пусть приходят хоть с мечами, хоть с собаками, хоть с факелами. Я тебя не отдам. Тише, тише, улыбнулась Джорджана. До этого, думаю, не дойдёт.